Закричав во все горло, я, естественно, проснулась. Все, сейчас прибежит Чарли. Зарывшись головой в подушку, я попыталась унять истерику, в которую переросли вопли, и прижалась к тонкому хлопку наволочки. Может, она и кошмар заглушит? Чарли не пришел. Значит, судорожные горловые спазмы удалось как-то подавить. Вспомнилось все, каждое слово Джейкоба. Даже присказ, к легенде о вампирах. Холодных, как называли их индейцы, особенно присказков. Ты слышала историю про реку Квиллет? Наше племя когда-то жило на ее берегах, задумчиво начал он. Легенд очень много. В некоторых рассказывается, как во время потопа древние Квиллеты привязали каноэ к верхушкам самых высоких сосен, чтобы спасти себя и детей. Совсем как Ной, криво улыбнулся Джейкоб. В других говорится, что мы якобы произошли от волков.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 Он запретил себе подобным появляться на нашей территории. «Твой прапрадедушка был белым?» Снова повторила я, рассчитывая на продолжение. «Да, а еще вас ждем, как и мой отец. Видишь ли, белые — единственные враги волков. Ну, не настоящих волков, а тех, что превращаются в людей, как наши предки. Вы называете их оборотнями». «У оборотней есть враги?» «Только один». В горле что-то застряло, не давая дышать, я попыталась проглотить неприятный комок, но он не двигался. Может, выплюнуть? — Оборотень! — выпалила я. Весь мир будто перекосился, сместившись с привычной для меня оси. Да что это за мир такой? Что за реальность, если древние легенды оживают на улицах провинциальных городов и вступают в схватку с мифическими монстрами? Неужели самые невероятные сказки зиждутся на правде? «Неужели в жизни не осталось ничего здравого и нормального, и балом правит волшебство?» Я обхватила голову руками, вдруг разорвется. Где-то в глубине сознания холодный голос рассудка поинтересовался, из-за чего весь сыр-бор. «Разве я не смирилась с существованием вампиров давным-давно и без всяких истерик?» «Да, конечно», — хотела ответить сердце, — «но разве одной сказки на человека недостаточно?» «Кроме того, я и секунды не верила, что Эдвард Каллен такой, как все». Так что, правда, не стало потрясением. Он явно был кем-то особенным. Но Джейкоб... Джейкоб, мой старый друг, единственный человек, с которым удавалось нормально общаться. Выходит, он даже не человек. Снова захотелось кричать. Что это обо мне говорит? Ответ более чем очевиден. Со мной что-то не так. Очень не так. Иначе зачем окружать себя героями фильмов ужасов? Зачем до боли в груди страдать, когда они возвращаются к своим сказочным делам? В голове все крутилось, вертелось и перестраивалось. То, что еще вчера значило одно, теперь обозначало совсем другое. Оказывается, секты не было. Никогда не существовало ни секты, ни банды. Компания Джейкоба намного ужаснее и называется «Стая». Стая невероятно огромных, разномастных волков прошла по лугу Эдварда. В следующие секунды у меня началась паника. Рань, судя по часам, несусветная, но я думала не об этом. Мне нужно в лапуш, скорее. Пусть Джейкоб скажет, что я не выжила из ума окончательно. Натянув попавшееся под руку вещи, сочетаются или нет, посмотреть не удосужилось, я через две ступеньки скатилась вниз по лестнице и, заворачивая к двери, чуть не налетела на Чарли. — Ты куда? — спросил папа, удивленный, не меньше моего. — Знаешь, сколько времени? — Мне нужно к Джейкобу. Я думал, его дружба с Сэмом не важна, хочу поговорить с ним прямо сейчас. — в Такую рань. На моем лице не дрогнул ни один мускул, и отец нахмурился, и не позавтракаешь. Пока не хочется, бездумно пробромотала я. ну что он встал на дороге? Может, под рукой у него прошмыкнуть? Нет, потом разговоров не оберешься. Слушай, я скоро вернусь. Чарли нахмурился прямо к Джейкобу. Ладно, по пути никуда не заезжать. Само собой, куда мне заезжать? Я так спешил, что слова не неслись бешеной скороговоркой. Не знаю, замялся папа. Произошло еще одно нападение. Волки никак не успокоятся. У горячих источников совсем близко к курорту, причем у нас есть очевидец. По словам женщины, ее муж был метрах в десяти от дороги, а потом исчез. Она пошла искать, увидела огромного волка и бросилась за помощью. Желудок болезненно сжался, будто я на огромной скорости налетела на штопор. Того мужчину загрыз волк? Нет, он просто исчез. Осталась только окровавленная трава. С болью в голосе проговорил Чарли. — Егери вооружаются, набирают добровольцев. Думаю, их будет немало.